Глава тридцать пятая «Готово?» — спросил Конор, прежде чем ступить по дарку ворот, ведущих на арену. «Сегодняшние игры решающие. Если они проиграют и на этот раз, их снимут с соревнований. Не говоря уже о бонусах в виде насмешек над Конором. Конечно, насмешки дракон, ничтоже сумняшися, вбивал обратно в глотке вместе с зубами». но когда тебе ничего не говорят, просто смотрят с издевкой. Что же теперь, глаза вырывать? Впрочем, Эннер был и не на такое готов. Целый месяц маленькая строптивая зараза бегала от него. Нет, она не избегала ни совместных тренингов, ни практикумов, только вот каким-то чудом умудрялась не оставаться с ним наедине. И видеть, ощущать ее рядом, Такую обманчиво доступную, дразнящую, горящую ответным пламенем, а в таких вещах дракон не ошибается, было настоящей пыткой. Впрочем, злость пошла на пользу не только его давнему противнику Мейблу. Осатаневший от неутоленного желания дракон мог, или думать о Риане, сжав зубы и представляя, что сделает с ней, когда наконец они останутся одни, и похрен даже на угрозу отчисления. Или сражаться, оттачивая боевые навыки до совершенства, чем он и занимался изо дня в день, благо на последнем курсе теоретических дисциплин раз и обчелся. «Готово», — тихо ответила Риана, погладив пушистика, сидевшего у нее на руках. Она чувствовала себя виноватой перед драконом. Но не тянет она на уровень старшекурсника, не тянет. Как ни крути, она слабая звено в их связке, это понятно не только им обоим. Но духе леса она старается, она выкладывается по полной. И все же, какая несправедливость, это его невозможность использовать силу этой светящейся татуировки на груди. Да что там силу? Силищу! В громком лесу она получила неоспоримые доказательства, что Конор не только сильнейший в Академии, но может и во всей Драконьей Империи. Сила огненной печати, Огромно. Видимо, поэтому ему нельзя прибегать к ее помощи, ведь в Драак, как известно, все равны. Приходится рассчитывать лишь на себя. Ну, и на сопливую подмогу в лице третьекурсницы Феникса. Пламень нестабильный. Зрительные ряды замерли, когда они вышли на арену. А потом взорвались свистом и улюлюканьем. Каракулу ходить не надо. Это из-за двух последних проигрышей. Фанаты Конора, большинство, переметнулись на сторону вражеского лагеря, и когда на арене напротив них появились хашан Висе и Джереми Мэйбл, трибуны взорвались ревом и шквалом аплодисментов. Мэйбл засранец, поднял руку, приветствуя зрителей, а потом, гад, послал Риане воздушный поцелуй. «Не хотела по-хорошему, детка, будет по-плохому», — говорил его взгляд. «Я тебя в эту арену, как в коврик закатаю, придурок прилипчивый», — отвечал взгляд Рианы. На этот раз, сказались часы тренировок на скорость реакции и маневренность, Риана успела выиграть какую-то долю секунды и атаковала первой, накинула на весе вдохновителя вражеской связки заклинаний клетки из железной лозы, чтобы пока он прокладывал себе путь наружу, шмальнуть, иначе не скажешь, радийской концентрации в конора. Дракон крякнул от магического избытка и перестал осыпать меэйло боевыми пульсарами вперемешку с ледяными стрелами, а поднатужившись, заключил того в сферу, не забыв доверху наполнить ее концентрированным гелием. Поэтому когда сфера разорвалась, разнося на всю арену гневные вопли Мейбла, трибуны буквально взорвались от хохота. Даже Энор не удержался от усмешки. а что, и вправду смешно, когда тебе обещают надрать задницу голосом гномика. Тут Весе успел выбраться наконец из клетки, и Риана сосредоточилась на вдохновляющих заклинаниях, благо Конор смог воздвигнуть между ними огненную стену, и вражеские магические разряды не могли ее достать. Для начала. Зеркальное отражение, что в разы усиливает мощь дракона. Затем, боевая волынка и походный марш. И пока Конору не нужна помощь, шепот ужаса, вороний плач, Мейблу и кражу манны, хашану Весе. Закрутить вокруг них гневом пустыни и... отлететь метров так на сто, пропустив заклинание бешеного вихря. Чертыхаясь подняться на ноги, втянуть магию, щедро предлагаемую пушистиком, и атаковать снова. Конор и Зарева бились так, словно от исхода игр зависели их жизни. Мейбл и не отставали. Перед играми Мейбл во всеуслышание заявил, что когда связка Коннора-Зарева продует в третий раз, появится новая связка — Мейбл-Зарева. Поэтому трибуны восторженно вопили, ревели, выстреливали в воздух магическими хлопушками. Независимо от исхода боя их ждет что-то очень интересное. не говоря уже о том, что этот бой между старшекурсниками был воистину крышесносным, шедевральным. Адепты подпрыгивали, зависнув, переворачивались в воздухе, презрев все мыслимые и немыслимые законы гравитации, шарахали боевыми заклинаниями, и пространство переливалось радужными сполохами, а защитный купол покачивался и дрожал. Риана понимала, что в этот раз они не продуют, максимум будет ничья. Но когда оглушенная последним заклинанием, определившим исход боя, мотала головой точно котенок, что вылез из воды, услышала громоподобный голос арбитра, которым сегодня был ворона и который присудил победу связки Конор Зарева, подумала, что ослышалась. А еще, что у вороны очень, очень, очень приятный голос. Слушала бы и слушала. Эк, стало быть, ее контузило. Но это не важно. Главное это то, что у них получилось. Они смогли. Одержали победу в играх. Счастливая, как целое стадо слонов, Риана вышла вслед за Коннором к беснующейся от восторга толпе студиозусов, которые, кажется, вознамерились их качать. Потных, грязных, растрепанных, в обугленной форме плевать. Ничто не помешает ей быть счастливой здесь и сейчас. Ничто не бывает таким восхитительным, как сладкий вкус долгожданной, заслуженной победы, чувство гордости и собственного достоинства. Она даже не возражала, когда Эннер взял ее за руку и поднял руку вверх. Более того, ответила дракону слабым пожатием пальцев. Правда, когда из толпы, как черт, из коробочки вынырнула золотоволосая драконица, Устремившись к ним, Риана скривилась так, словно у нее заболел зуб. «Эннер, нам надо поговорить!» Нетерпящим возражение голосом сказала Ванесса, и те, кто стояли ближе, затихли, прислушиваясь. «Похоже, зрелища на сегодня не закончились. Вон, у треугольника из двух драконов и одного феникса снова намечается что-то интересное». «У нас не может быть никаких срочных дел, Ванесса», — спокойно ответил Эннер, сжимая пальцы Риана сильнее и радуясь втайне, что девушка не торопится вырвать руку. «Пожалуйста, дай пройти». Драконица и не думала давать им дорогу. Широко расставив ноги и сложив руки на пышной, вздымающейся при каждом вдохе груди, она заявила громко, так, чтобы все услышали. «Не хочешь говорить наедине?» побеседуем прямо здесь, я не против». «На мне...» «Я беременна, Конор», — перебила его драконица.